уподобляющиеся. Парацельс о духах стихий. Промежуточное звено между человеком и настоящим духом. Парацельс чаще всего именует духов природы просто стихиями, и, как уже было ранее упомянуто, наименование гномы, то же, что и пигмеи, и общеизвестные в России домовые, один из типов гномов, ундины, тоже что и нимфы, сильфы, сельфиды и наименование саламандры появилось в Западной Европе благодаря Парацельсу. Но Парацельс не только ввел в обиход и в литературу эти странные для непосвященного человека слова, он знал, что именно за ними скрыто. Парацельс говорил, что мир элементальный, как и земной, населен бесчисленными, к тому же чрезвычайно любопытными существами, крепко связанными с человеческим миром. Он говорил, они обитают в четырех стихиях, нимфы в воде, сильфы в воздухе, пигмеи в земле, саламандры в огне. Еще их называют ундины, сильвестры, гномы, вулканы и прочее. Каждая разновидность их может передвигаться лишь в пределах той стихии, которой они принадлежат. Таким образом, никто из них не может покинуть соответствующую стихию, которая для них то же, что для нас – воздух, или для рыб – вода, и никто из них не может существовать стихии, принадлежащей другому виду. Для каждого элементала его стихия – прозрачная и невидимая дыхательная среда, как для нас атмосфера. Конечно же, мы обратили внимание на то, что духи стихии не могут существовать в другой стихии. Каждая разновидность может передвигаться строго в пределах той стихии, к которой эта разновидность принадлежит. Но чтобы по причине своей забывчивости мы невзначай не столкнули Парацельса и древних учителей, утверждавших, что духи природы реально существуют друг в друге, один класс в другом, нам следует вспомнить сказанное ранее, а именно, духи стихий существуют в другой стихии, наподобие того, как духовный мир присутствует в материальном, это во-первых, а во-вторых, дух стихии, находящийся в другой стихии, как огонь в граде, это еще не настоящий дух, не настоящий элементал, а лишь Зародыш в его самом начальном и латентном состоянии, а поэтому он не может передвигаться и действовать чужой стихией. В какой-то степени мы можем это положение сравнить с рыбами, которые не могут плавать и жить на тверде, в элементе земли, хотя в их организме этот элемент присутствует в виде скелета, чешуи, частиц слагающих мышц и дыхательная среда для рыбы в воде, а не на суше, где она будет немедленно задыхаться и погибнет. В своем сочинении «Философия оккульта» Парацельс говорит о некоторых отличительных чертах каждой из стихий, которые иногда могут иметь облик, напоминающий облик человека. Ундины, говорит он, имеют облик людей мужского и женского пола, и их тела такого же размера, Сильфы по размерам больше и сильнее, саламандры – существа длинные, худые, сильно иссохшие, гномы пигмея не достигают и полуметра, но имеют свойство увеличиваться в размерах, превращаясь в настоящих гигантов. Наподобие огромного джина из сказок, который жил в волшебной маленькой лампе, или в закупоренной бутылке, поинтересуемся мы, И получим утвердительный ответ. Парацельс пишет о духах природы. В целом они испытывают неприязнь к людям самоуверенным и заносчивым, догматикам, занудам, пьяницам и обжорам, а также ко всякого рода личностям вздорным и грубым. Однако они любят людей простых, тех, кто бесхитростен и непосредственен, наивен и искренен подобно ребенку, Чем меньше в человеке тщеславие и лицемерия, тем проще для него сблизиться с ними, иначе же они бывают пугливы, как дикие животные. Но почему у духов стихий, которые не имеют никакой собственной формы, может быть какая-либо форма? Почему их чувства иногда напоминают человеческие? Это, говорит Парацельс, уподобление. Именно поэтому... Сказав, что духи стихий по форме напоминают человеческие существа, Парацельс тут же уточняет, что разница между телами людей и телами духов стихии такая же огромная, как между материей и духом, двумя противоположными полюсами единой жизни. Но говоря о природных духах, как о духах, все же эти астральные сущности нельзя причислять к чисто духовным созданиям. Парацельс поясняет, Стихийные духи – это не просто духи, потому что у них есть плоть, кровь, кости, они живут и производят потомство, они едят и говорят, спят и бодрствуют и тому подобное, и, следовательно, не могут быть названы просто духами. Они занимают промежуточное место между людьми и духами, напоминая мужчин и женщин по организации и форме, а духов по быстроте движения. Эти сущности, поясняет Парацельс, словно два цвета, которые при смешивании образуют третий цвет, не напоминающий ни один из составляющих. Именно Парацельс первым сказал европейцам, что термин «элементы» приложим только к низшим, то есть физическим состояниям всех первичных элементов, именуемых «огонь», «воздух», «вода», «земля». Именно Парацельс учил, что термин «элементалы» применяется только тогда, когда речь идет о невидимой духовной составляющей элементов, а душе – элементов. По Парацельсу низшие духи имеют лишь животный ум, инстинктивный, и они не способны к духовному развитию. Что же касается организации их жизни, то, как бы нам это ни казалось странным и никак не укладывающимся в наше представление, Тем не менее, говорит Парацельс, эти духи имеют то, что на человеческом языке мы бы назвали «жилища», «манеры», «привычки», «язык», «общественные связи». Есть у них и глава общества, предводитель, некое подобие выжака стада, у них есть даже одежда. Но такие одеяния на нашу одежду совершенно не похожи, потому что они растут, как, например, у гномов, вместе с ними. Этот процесс чем-то скошь с ростом шкуры животных. В отличие от существ физического мира, духом стихий не могут повредить ни огонь, ни вода, и их нельзя запереть в самых надежных каменных темницах или замуровать в бочках цемент. Парацельс учил, что духи стихий не имеют высших принципов, а следовательно, они не бессмертны, как, например, бессмертна высшая душа человека. Духи природы живут от трехсот до тысячи лет, однако раньше срока их никакими физическими средствами уничтожить нельзя. После смерти тела их разлагаются окончательно, подобно телам земных животных. В течение жизни духи стихий, как и животные, и люди... Подвержены различным болезням, разумеется, астральным, но муки астральные неизмеримо сильнее, чем страдания от физических болезней, которые испытывают люди и животные Земли. И когда мы, люди 21 века, признаем, что наша планета больна, потому что мы удосужились отравить и Землю, и воду, и воздух, то теперь надо бы и осознать, что мы отравили духов стихий, которые безмерно страдают, но не могут умереть раньше срока. А ведь от ужасных страданий, которые могут длиться века, даже духи стихий могут сойти с ума. Но ведь обезумевшие стихии вполне могут положить конец нашей совершенно враждебной им цивилизации. В своей ярости духи земли, воды, воздуха и огня могут не только за 40 дней, за несколько минут уничтожить нашу цивилизацию, быстро погружающуюся в ужасающий омут бездуховности, Всемирный потоп – это не сказки. Не расточители, а охранители. Гномы могут служить человеку. Но это вовсе не означает, что они жаждут отдавать то, что им принадлежит – расширение уже полученного представления. Уже знаем, что другая среда духу природы абсолютно недоступна, зато о своей среде, о своем элементе природные духи знают все. Гном, например, как духи Земли, зная все тайны элемента под названием «Земля», Имеют над ним колоссальную власть. Гномы видят Земли, видят сквозь скалы, через любые стены, металлические преграды и другие физические сооружения лучше, чем мы со стопроцентным зрением видим при свете дня в прозрачном воздухе. Надо сказать, что духи Земли особенно интересовали... И интересуют людей, потому что все то, что называется земными сокровищами, дает человеку богатство и власть. А земные сокровища находятся в ведении духов земли. Все духовные учителя учили народы, что истинное богатство человека не находится в земле и в прямом, и в переносном значении. Общеизвестно об абсолютном отказе от земных сокровищ всех основателей религий. Когда сатана соблазнял Христа всеми царствами земли, Христос, не раздумывая, отказался. Известно также, как в раз и навсегда отказался от богатства и царского трона юный принц, которого весь мир знает, под именем Будда. Известно и о совершенном бескорыстии, безразличии к роскоши и богатству пророка Магомета, основателя ислама. Но жажда наживы у человечества неиссякаемая, и общеизвестным символом жажды наживы является золотой телец. Золото – металл, а следовательно, как все металлы и минералы, оно имеет прямое отношение к духам Земли. Владыка Шамбалы говорит в учении живой этики, «Наше учение не любит золото». «Золото – символ земных сокровищ, а не небесных. Не собирайте себе сокровищ на земле», – говорит Христос. «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель», – предупреждает учитель. «И мы видим, как ужасно страдает после смерти богач из притчи о богаче и нищем Лазаре». Ничуть не легче судьба будет и у другого богача, который строил все новые и новые житницы, но богател не в бога. Богу имаммонне, богу богатства золотому тельцу, одновременно служить нельзя, не получится. Попасть в царство небесное человеку, жаждущему земных сокровищ, гораздо труднее, чем верблюду пролезть в игольные уши. Да, гномы могли бы показать людям... Тропы к фантастическим сокровищам. Однако у гномов, как и у других духов природы, свои законы и свои задачи, и они совершенно расходятся с устремлениями человечества. И если древние сообщают, что гномы могут служить человеку, то это вовсе не означает, что они жаждут отдавать человеку то, что принадлежит по эволюционному праву только им. Поэтому глубоко ошибочно бытующая точка зрения, что мол духи природы всегда готовы поделиться своим богатством с человеком, стоит только ему выучить нужные заклинания и произнести магические ритуалы. Не забудем, что духу природы делиться с человеком своим элементом значит принести в жертву часть собственного естества. Будем знать, что одна из забот духов природы, построив любые формы, дальше Именно охранить их. И это охранение они осуществляют всеми доступными им способами. А в числе способов охранения есть и такой, как сокрытие драгоценных металлов и камней от человеческих глаз. Можно даже сказать, что сокрытие – это основная задача духов Земли. В этом – смысл их существования. Людей, стремящихся во что бы то ни стало извлечь из земли, все, что есть в ней ценного, ничуть не уменьшилось с веками, ничуть не уменьшилась тяга и к золоту, и к драгоценным камням. Но люди не знают, какая тайна живет под физической оболочкой камней и металлов. Камешки и металлы не такие уж и простачки для защиты своего элемента духи земли, умеют делать все. А уж если их вынуждают, против их желания, подчиняться заклинаниям и служить человеку в его корыстных целях, то они никогда, никогда не оставят такого человека без безудесятеренной платы за их вызывание и призывание. Эволюция призвала гномов быть вовсе не расточителями, а именно неусыпными стражами, Хранителями и тех сокровищ, что еще находятся в земных недрах, и тех, что уже добыты человеком в том числе, и собранных в виде кладов. Как бы это для нас ни звучало странно, но все клады, охраняемые духами земли, недостижимы для человека. Если бы человечество узнало, какие клады в прошедших тысячелетиях исчезли в неизвестности, оно было бы потрясено. И исчезнувшее после казни Великого Инки фантастическое количество золота его народа, о котором сложено столько легенд, всего лишь малая капля в этом море. Клады, оберегаемые духами земли, защищены ими средствами с точки зрения XX века невозможными, которые могут быть названы разве что чарами. Дороги к кладам могут быть изменены созданием иллюзорного пейзажа с непроходимым лесом, болотами, скалами, пропастями, озерами, к тому же весь этот пейзаж может мгновенно изменяться, так что незваный охотник за кладами, ступивший на такую дорогу, обратного пути не найдет. Блаватская подчеркивает совершенную несовместимость человеческих представлений, законов, норм поведения с представлениями духов природы. Они, говорит Блаватская, беседы об оккультизме, работают не по человеческим законам. И законы природы не дают человеку власти над металлами и не признают за ним никакого особого и полного права на обладание тем, что он выкопал из земли и присвоил себе. Поэтому мы не встретим элементалов, стремящихся вернуть человеку золото и серебро, которое он потерял. Кесарю кесареву, Богу Божие, а Духом Земли, так уж выходит все то, что принадлежит им. В этом не просто справедливость жизни. Здесь также действует универсальный, непреложный космический закон аналогии, ведь даже физическое человеческое тело, как сложенное из элементов Земли, принадлежит духам природы. Именно поэтому, уходя с земного плана, человек оставляет физическое тело Земле, унося лишь то, что земной физической природе не принадлежит, свои собственные мысли и чувства. Вот это уже его собственность, на которую никто не может претендовать. Если же в безудержном устремлении к наживе алчный человек решит использовать свою психическую силу, чтобы с помощью магии призвать духов земли и заставить их служить себе, то следует сказать, что этот человек очень обманывается. Духов стихий, конечно же, можно подчинить человеку с помощью магических приемов, но такое насилие они будут терпеть только когда такой человек находится в земном мире. Уже говорилось, что все ужасно изменится, как только человек сбросит свое физическое тело и окажется в астральном мире, родном мире стихийных духов. Он... Высшее существо, обладающее высшими принципами, злоупотребил силы этих принципов и учинил насилие над низшими существами, не обладающими этими принципами. Учинил насилие, ища личной выгоды, ища удовлетворение своей низменной страсти, страсти наживы. Подобное насилие и эксплуатация является грубым нарушением, законов космической жизни и эволюции. И вовсе не по злобности элементальных существ, плата за такое нарушение будет очень велика. Примечание Опять вспомним доктора Фауста, но уже как героя оперы Гуно. При всей, казалось бы, аллегоричности, опера Фауст, по идее, вовсе не так уж далека от действительности. В опере «Дьявольский искуситель» и соблазнитель по имени Мефистофель предлагает доктору Фаусту, старому и бедному ученому, к тому же влюбленному в юную девушку, сделку с низшей элементальной силой. Эта сделка преследует корыстные цели. Она обещает старику Фаусту молодость и достаток. Это настолько соблазнительно, что Фауст не в силах устоять. Однако плата за иллюзию счастья оказалась для него губительной. Пришел срок, и Мефистофель явился за душой, Фауста. Конец примечания. Белый маг – повелитель духов стихий, черный маг – их раб. Для искусственных чудес нужны только ловкие руки, изобретательность и не очень сложная техника. Но настоящие чудеса не обходятся без природных духов. Расширение предыдущих представлений. Чудеса могут творить и те, кто от света, и те, кто от тьмы. При этом те и другие используют одну и ту же всемирную энергию, психическую силу и, часто, образно говоря, Они даже учатся по одним и тем же учебникам магического искусства, все дело лишь в том, во имя чего добра или зла используется знание и психическая сила. Используя ее, никак нельзя злоупотреблять ею и направлять на корыстные цели. Духи стихии всегда, как хорошо отдрессированная собака, с готовностью приходят по первому же зову белого мага и готовы выполнить любой его приказ. Конечно, выполняют беспрекословно они и приказы черных магов, но обратим внимание на разницу. Она разводит белого мага и черного на противоположные полюса. Если у белого мага духи стихии находятся на службе в полном повиновении, то через черного мага, как уже было сказано ранее, они лишь демонстрируют те или иные свои способности, используя человека как послушный инструмент, как проводник астральных энергий в физическом мире. Через черного мага духи стихий лишь проявляют собственную власть. Белый маг – царственный повелитель духов стихий, не нарушающий законы миров. Черный маг – жалкий раб духов стихий, которого после смерти ждет настоящий ад. Он станет служить самым низшим стихиям, которые будут его безжалостно и беспрерывно эксплуатировать до изнеможения. Пишущая эти строки на одной из лекций о естественных элементалах для общественности города, в котором жила, получила записку, в которой автор писал о маге-чудотворце Дэвиде Коперфельде, который и летает по сцене, на глазах ошеломленной публики, и умеет даже сделать так, что настоящий паровоз, после покрытия его огромным покрывалом, исчезает неизвестно куда – Можно ли усмотреть здесь, спрашивал автор записки, сотрудничество с духами природы? Мне никак не удавалось посмотреть на чудеса всемирно известного в наше время Дэвида Коперфилда Телепередачу о нем всегда показывали тогда, когда я уже спала. Но одна слушательница. По собственной инициативе записывала все выступления Копперфилда на видеокассету и подарила ее мне. Шоу понравились своей красочностью, динамичностью и, главное, исключительной чистотой работы мага. Пишущая эти строки в магии разбиралась не более своего читателя, но при всем желании магию не смог бы усмотреть ни один взрослый человек даже в том сюжете программы, который назывался «Древняя магия», и уж тем более не было ничего магического в полете артиста, прикованного к одной позе. Просто как артист Коперфильд делал свою работу безукоризненно, разумеется, с помощью различной техники и многих помощников, но работа эта относилась к оригинальному цирковому жанру иллюзиону. Примечание. Заметим для любителей эстрадных магических чудес, белый маг никогда не станет извлекать из своих психических сил какую-либо корысть. Тем более ему и в голову не придет мысль делать из своих способностей шоу и средства добычи денег. Но иллюзион – это разновидность артистического труда. Но если вообще говорить о возможности человека летать по воздуху без всяких приспособлений, то такие чудеса возможны, и они известны с седой древности, к тому же явление левитации уже, слава богу, не отрицается даже наукой. Также и эксперимент с сильными магнитными полями, который был проведен во время Второй мировой войны ВМС США с эсминцем Элдридж, показывает и возможность перемещения в пространстве любых объектов, а также мгновенное исчезновение их с глаз, будь то паровоз Копперфельда в телешоу или эсминец ВМС. В основе всех истинных чудес, ошеломляющих людей и необъяснимых с точки зрения материалистической науки, лежит нечто совершенно другое. Надо сказать, что ни одно чудо не обходится без природных духов и взаимодействия с ними человека. И такое явление, которое уже никак не назовешь искусством иллюзиониста. На Востоке факиров куда больше, чем на Западе, и они прямо на улицах и площадях, без всяких приспособлений и при полном отсутствии большого штата помощников, демонстрируют такие чудеса, перед которыми самые завораживающие фокусы всех коперфильдов вместе взятых покажутся угощением сладкоежек пирожными из детской песочницы. Человек, владеющий гипнозом, может заставить людей. Видеть то, чего на самом деле нет, или наоборот не видеть того, что перед глазами. Но создание такой иллюзии – это лишь временное отключение сознания, грубое насилие над ним. А вот гномы по собственной инициативе или же по приказу человека могут сделать невидимой любую вещь, будь ли это монета, фантастические сокровища инки или паровоз. Однако сделать невидимым любой предмет, не прибегая к услугам духов земли, может и любой учитель шамбалы, любой посвященный адепт, он может и сам стать невидимкой, и в этом случае духи стихий ни при чем. Адепт овладел тайнами материи, и желая стать невидимым, он просто окружает себя или любой предмет оболочкой изначальной духовной субстанции на санскрите Акаши. Но в скобках заметим, белый маг, адепт света, никогда без особой причины не творит чудес. Что касается левитации, то можно сказать, что перед нами могут летать два человека, однако природа их полетов будет совершенно разной. Сознательное, подчеркнем, поднятие на воздух – полет. Как и хождение по воде – это свойство огненно преображенного организма, посвященного адепта, в котором уже нет примесей низшей природы. Адепт света поднимается на воздух благодаря тому, что умеет управлять собственным организмом, меняя его полярность. Его полет, хождение по воде, сидение на ней – это результат магнитно-электрического эффекта, который создан собственной волей посвященного. Примечание. Сокровенная наука, в отличие от науки современной, объясняет тайну птичьих полетов, перелетов и плавания рыб совершенно другими причинами, в частности, инстинктивным изменением полярности и естественной гравитации. Смотри статью Блаватской «Загадка левитации. Сборник смерти-бессмерти». Но черный маккалдун, факир, а также медиум, подняться в воздух по собственному желанию Не может. Но летать все же может. Но если он и летает, как, допустим, Черномор из сказки Пушкина, то это вовсе не его способность. Его поднимает дух стихии, оставаясь при этом невидимым. Также, если черный маг поднимает воздух другого человека или любой тяжелый предмет, то это также делает дух стихии. Черный маг может творить много чудес, например, вызвать или прекратить дождь, может учинить в югу или шторм на море, также может и укротить ветер и шторм, но это вовсе не означает, что у него есть способность повелевать природными духами. Они просто действуют через него как ветер, дует через открытую с двух сторон трубу. Иисус без всяких заклинаний одним лишь словом повелел Духом воздуха и воды немедленно перестать бушевать и делать зло людям, и эти малые жизни никогда бы не посмели ослушаться своего великого повелителя. Так что надо иметь в виду, что разница в производстве внешне одинаковых чудес может быть принципиальной. Для каждого физического проявления чудес – И у гномов, и у ундин, и у сильфов, и у саламандр есть свои чистые труженики и грязные работнички, духи стихий низших порядков. Для того, чтобы отделить искусство белой магии от искусства магии черной, находящейся от белой на расстоянии лезвия бритвы, следует знать, с какими именно духами стихий, с какими их разрядами. Контактирует человек. Ведь есть бессознательные, а значит безответственные природные духи низших порядков. Они могут служить кому угодно, как и собака, одинаково преданно служит и злому человеку, и доброму. Но есть духи высших порядков, и совершенно исключено, чтобы эти прекрасные существа служили во зло или проявляли свои способности через мерзостное естество черного мага. На востоке родовое название природных духов низших порядков – маданы, демоны. Все маданы – получудовища, они относятся к нечистым и злобным духам стихий. Шула и мадан – печной демон, существо злобное, но, как ни странно, этот гном – большой искусник, в гончарном деле – И в выпечке, к тому же он обожает комплименты, и падок налезть, как и некоторые люди. Но не дай бог навлечь гнев этого гнома, однако если его не раздражать, никакой беды не будет. Этот дух обычно находится под землей, поэтому именно к нему обращается факир с просьбой вырастить за полчаса из семени деревца, которое тут же покрывается цветами, а затем и плодами, которые можно даже попробовать». Когда черному магу необходима демонстрация большой, даже фантастической физической силы, а также левитация, он магическими заклинаниями призывает самого сильного из Маданов, именуемого Порудху Мадан, в переводе с санскрита «вырывающий демон, борющийся демон». Это он, оставаясь невидимым, поддерживает колдуна в полете. Это Пурут Кумадан перемещает любые тяжести с легкостью, которой и не снилось чемпиону тяжеловесов. Он осмиряет и любых диких животных, прежде чем маг-укротитель завершит свое заклинание. Парацельс называет этих духов Ксени Нефидеи и предупреждает, что это очень опасные существа они, давая оккультную власть человеку над физической материей, взамен получают право питаться мозгом факира медиума. Если бы врачи признали в процессе не только замечательного целителя, но и посвященного адепта, они бы стали гораздо лучше понимать почему среди психических больных так много медиумов. Шудалай Мадан. Кладбищеский демон, которого в народе именуют вампир, вурдалак, упырь. Это мерзкое существо всегда там, где совершилось преступление или убийство. Он постоянно в местах погребений и казней. Считается, что шудалай имеет двойственную природу. Полуводяную, полуогненную, он может принимать любую форму, в том числе и человеческую. Именно он ослепляет людей. Именно этот дух помогает фокусникам в их огненных феноменах. В этих же феноменах принимают участие и маленькие кутти-шатаны, настоящие бесенята, которые могут демонстрировать массу разных фокусов, а потому восточные факеры часто прибегают к их помощи. Кумил мадан, буквально надувающийся, как пузырь, это фактически русалка, дух стихии воды. Этот веселый бесенок может пролить засуху дождь. Он также может показать настоящее и будущее тому, кто изучил искусство гидромантии, гадания по воде.